Глава тринадцатая. Коктейль перед обедом. Первое. Блондингский замок отдыхал в золоте летнего вечера. Гроза ушла в прошлое два часа назад, отбушевав с невиданной яростью над парками и лужайками, а по себе оставила покой, пенье птиц, закатное небо, где чередовались зеленое и розовое, лиловое и жемчужное, опаловое и оранжевое. Воздух был светел и свеж, Земля благоухала, на омытом грозою небосводе появлялись первые звезды. Однако Ронни Фишу, который безучастно сидел в кресле у себя на втором этаже, все это не принесло утешения. Закат он видел, но не впечатлился. Слышал и щебет, но остался холодным. Словом, мы предъявим читателю очень грустного Роналда Оверберри. Когда небеса разверзлись, он гулял у огорода и юркнул, словно кролик, в мрачный сарай. Там, сидя на куче кирпичей, просидел он немного меньше часа, один, если не считать небольшой зеленой лягушки и невеселых мыслей. Место это было как бы саргасовым морем, куда прибивало весь хлам с огорода. Тачку без колеса, разбитые горшки, увядшие цветы, Прохудившееся ведро, без зубы и грабли, гнилую картошку, недоеденного дрозда. Вместе это исключительно походило на ад. Так что дух несчастного Ронни падал все ниже. Пришибленный громом, ведрами, тачками, дроздами и картошкой, не говоря уж о строгом взгляде лягушки, необычайно похожей на епископа, который недоволен новым членом клуба, Ронни раскаялся в своем опрометчивом поступке. Раскаяние это усилилось, когда он вернулся в уют своей комнаты. Примерно так чувствовал себя Самсон, когда услышал треск храмовых подпор. Опрометчивые поступки хороши, пока ты в запале. К сожалению, он быстро проходит. Нет, он ничего не имел против Мелисанд. Пусть будет женой, ладно. Только чужой. Он неслышно застонал и тут заметил, что в комнате кто-то есть. То был Хьюго одетый к обеду. Но Ронни не знал, что так поздно. — Привет, — сказал Хьюго. — Еще не оделся? рони понял, что просто не сможет увидеть своих родных. Конечно, Мелисент всем сказала. Будут поздравлять, тетя Констанс еще и поцелует. Дядя Галахат пошутит в стиле 1895 года. В общем, шум и треск. Шума и треска он не хотел. Общество тропистов он бы вынес. Семейный обед ни в коем случае. Я обедать не буду. Не будешь? Да. Заболел? Нет. И не будешь обедать? Странно. Хотя дело твое. Видно, останусь я один. Бакстер и тот не придет. Взял бутербродов и пошел в гостиную. А с этой гнидой, ну, с Пилбимом, я сейчас поговорю, тоже обедать не захочет. Где же остальные? — Ты не слышал? Обедают у Парслоу. — Твоя тетушка, лорд Эмсвард, галахад и милисент Он кашлянул. — Да, старик, насчет Мелисент. — Что такое? — Помнишь, ты с ней обручился? — Ну и что? — Это кончено. — Кончено? — Абсолютно, как не было. — Что? — Да. Теперь она со мной обручилась. Вообще-то не в первый раз такая, знаешь, тайная помолвка, но мы поссорились, а сейчас помирились. Она просила передать, чтобы ты не расстраивался. Ронни ощущал точно то, что ощущают на эшафоте, когда гонец принесет весть о помиловании. «Давно я не слышал хороших новостей», — сказал он. «Ты не хотел на ней жениться?» «Конечно, не хотел». «То есть как? Конечно». «Она очень красивая и хорошая, ангел, шрабширский Серафим, но я в нее не влюблен». Че, что ж ты тогда беспокоился? Очень глупо. Он пощелкал языком. — А, понимаю. Ты хотел досадить Сью, а Мелисент мне. Теперь вы со Сью помирились, это хорошо, она тебе очень подходит. Ронни дернулся. Он бы хотел о Сью не думать, на худой конец думать с горечью. — Чего я не помирился? — глухо вскричал он. Думать с горечью было очень трудно. Сью — это сью. Ничего не поделаешь. От сцены в ресторане память упорно соскальзывала к более светлым дням. и не помирился? Нет. Вот сью в машине, сью у реки, сью в его объятиях под звуки саксофонов. Сью улыбается, сью смеется волосы, сью треплет ветер. не Нет, лучше так. Сью у Марио, сью с этим гадом, сью... Все-таки иронии ты уж слишком. Твое дело. Мое. Твёрдо сказал Хьюго. Мне её очень жалко. Вот уж не думал. Я не хочу о ней говорить. Югов вздохнул. Ситуация, как говорится, была тупиковой. Лучший друг и прекрасная девушка разругались в конец. Такова жизнь. Поговорим лучше о тебе, предложил Ронни. С удовольствием, старик. Я боялся, что тебе не интересно. Ты понимаешь, что семья вас прихлопнет? — Ну, зачем ты так? По-твоему, тетя Констанс будет плясать от радости? — Да, — признал Хьюго. — Дам серьезное. Я надеюсь на графа. Скоро он полюбит меня как сына. — Это почему? Хьюго чуть не выдал тайну, но удержался. По странной случайности он думал о друге юных лет точно то же самое, что тот о нем. Прекрасный человек, — думал он, — но секретов не держит. — Неважно, — сказал он. — У меня свои методы. — Какие? — Такие. Хорошие. Ну, я пошел. Надо перехватить Пилбема. — Солнце да не зайдет во гневе. Все обошлось, над не значит, что его не надо убить. А мне лежит общественный долг. Дверь закрылась. Ронни посидел еще немного и понял, что есть ему хочется. Бифштекс в гербе Эмсвортов именно то, что нужно. Доедет на своей машине за пять минут. Он встал. Думал он не только о еде, но и о Пилбиме. Почему тут приехал, он понятия не имел, но провести с ним минуту-другую не отказался бы. Судя по замечаниям, Хьюго на него сердился. Это Хьюго. А уж он сам, Пилбим, этот змей, из-за которого все случилось. К счастью, одно утешение еще есть. Можно с ним расправиться. Ронни вышел из комнаты. То же мгновение из комнаты напротив вышел Перси Пилбэм. Второе. Пилбэм одевался к обеду с особой тщательностью. Лорд Эмсворт забыл ему сказать, что они уедут, и он собирался встретить блестящее и веселое общество. Поглядевшись в зеркало, он остался доволен. Доволен он был и тогда, когда вышел в коридор, но еще не увидел Ронни. Во времена светских сплетен газеты «Прямой и бесстрашный» П. Фробишер, Пилбем встречался раза два с людьми, не питавшими к нему добрых чувств. Это ему не нравилось, он был человек мирный, а сейчас ясно понимал, что ссоры не избежать. Посмотреть хотя бы, как движется этот хлипкий, но весьма решительный молодой хлыщ. пилбим подрабатывал когда-то в зоологическом саду и видел, что леопарды движутся именно так. Работа в «Желтой газете», а потом в сыскном бюро, приучает выказывать хладнокровие в чрезвычайных ситуациях. Нам нелегко хвалить Перси Пилбема, но если бы рядом оказался стратег, он бы одобрительно кивнул. Перед лицом грозного Ронни он поступил как Наполеон, Ганнибал или герцог Мальборо, а именно нырнул задом в комнату. Редкий угорь нырнул бы выл с таким проворством. Если бы леопард упустил добычу прямо перед обедом, он, вероятно, выразил бы свои чувства точно так же, как Ронни Фиш. Он толкнул бы дверь и ворвался в комнату. Там, как ни странно, никого не было. Вот кровать, вот кресло, вот ковер, туалет, полка. А сыщика нет как нет. Сколько бы это длилось, мы не знаем, ибо Ронни услышал странный звук, доносящийся из гардероба. Возможно, сэр Майлз, как сказал лорд Эмсворт, и был самым глупым человеком в гвардии, но сын его обладал недюжинным разумом. Одним прыжком достиг он гардероба и повернул ручку. Дверца не открылась, но изнутри донеслось пыхтение. Ронни и так угрюмый стал еще мрачнее. «Выходите!» — сказал он в щель. Пыхтение прекратилось. — Ничего, — сказал Ронни с грозным спокойствием. — Могу и подождать. Несколько мгновений царило молчание, потом послышался голос. — Не делайте глупостей. — Не делать, — удивился Ронни. — Вот как, не делать. Выходите. — Я только оторву вам голову. Голос решил его умаслить. «Я знаю, чем вы расстроены», — сказал он. «Вот как!» «Да, но я могу все объяснить». «Вот как! Могу! Вот как!» До этой поры Ронни дверцу тянул. Тут ему пришло в голову, что можно ее и толкнуть. Он толкнул. Она не открылась. Гардероб заскрипел, но устоял. «Послушайте!» — сказал голос. «Да? Вы послушайте, я все объясню насчет того вечера. Вы думаете, я нравлюсь мисс Браун? Честное слово, она меня не выносит. Она мне сама говорила» рони пришла в голову еще одна мысль. — Вы не можете простоять там все ночь. — Я и не хочу. — Что ж, тогда выходите. Голос стал жалобным. — Она меня в жизни не видела до того вечера. Они там были с этим Кармоди. Он вышел, а я подсел. Что тут такого, а? рони тяжело дышал, думая о том, разбить ли шкаф ногами. Жаль пальцев... И дядя Кларенс с тобой глядя обидится. — Нет, вы мне объясните, — продолжал голос, — почему нельзя подсесть и представиться? — Могли бы раньше сказать. — Я бы сказал, мы не виделись. — Сказали бы? — Да. — Вот давайте и увидимся. Пилбем уже задыхался. Опасность его вдохновила. — Вот что начал он снова. — Вы Ронни? Ронни стал еще розовее и не ответил. — Нет, вы поймите... — настаивал голос. — Если вы Ронни, она приехала из-за вас. Ронни молчал. — Она мне сама сказала, называлась мисс Ску Скумейкер и приехала. Раздался крик. — Что такое? — Выходите! — завопил Ронни. — Выйти я выйду, но выходите немедленно, надо поговорить. — Мы говорим. — Не так. Честное слово, я вас не трону. Пилбима убедила не столько доверие к чести и слову фишей, сколько чувство, что у него сейчас будет удар. Он вылез. Фиши не сплоховали. Судя по Ронни, они сложили оружие. — Что вы сказали? — Она здесь? — Вполне. — Что значит «вполне»? — Здесь, тут, в замке. — Разве вы ее не видели? — Нет. — А она здесь. — Ее комната выходит прямо в сад. «Если пойдете туда, перехватите до обеда». «В жизни не видел», — с чувством продолжал Пилбем, «чтобы кого-нибудь так любили». «Назваться мисс Скулбрейкер — это ж надо». рони не ответил, он онемел. Совесть жалила его, как змей, или, если хотите, аспит. Молча повернувшись, он кинулся к двери не хуже Перси Пилбема. А тот перевел дух, направился к туалету, взял щетку и стал приводить в порядок волосы, как-никак кругом аристократы. Потом он подкрутил усы и пошел обедать. Третье. В комнате, откуда вела лесенка в столовую, никого не было. Хозяин не встретил его укоризненным взглядом. Гордая хозяйка не пощелкала языком. Минуты шли, никто не входил, и он забеспокоился. Обойдя комнату и осмотрев картины, он принялся за фотографии на столиках. Одна из них являла лорда Эмсфорта лет тридцати в форме шропширского ополчения. Пилбиум глядел на нее шалело, как и всякий кто ее видел, когда дверь отворилась и вплыл бич Мгновение другой сыщик смотрел на дворецкого, с той тревогой, с какой все мы смотрим на людей, которые, в свою очередь, смотрят на нас, как на скисший соус. Но ничего не случилось. Тогда он обрадовался. Кто-то умный заметил, что природа дает противоядие на каждый яд. Если вошел дворецкий, значит, он принес коктейли. Увидев их, Пилбем изменил отношение к биджу. — Коктейль, сэр. — Благодарю. Он взял полный бокал. Жидкость была темная, многообещающая. Он выпил ее и по-иному увидел жизнь. Дворецкий? Да хоть дюжина! Что добить же он вообще улучшился. Взор его был стеклянным, но не напоминал о Василиске. Вообще в нем появилось что-то такое, из-за чего владелец Аргуса решил начать беседу. — Какой хороший вечер! — Да, сэр. — Гроза вот прошла. «Да, сэр. А как гремело?» «Ливень был исключительно сильный, сэр. Еще коктейль?» «Спасибо. Пилбем понял, что ошибался в этом дворецком. Он принял его за гордого высокомерного человека, а он просто друг и брат, исключительно похож на короля Коля». «Я промок», — сказал сыщик. «Да, сэр. Да». Лорд Эмсворт показывал мне фотографии этой свиньи. Кстати, можно вам доверить секрет? Я о ней кое-что знаю». «Да, сэр». «Да. Как ваше имя?» «Битч». «Так вот, Битч. Посмотрел я фотографии и вышел в сад. Пошел дождь. Не обессудьте, но мне захотелось высушить брюки». Он сердечно рассмеялся. «Еще коктейль, сэр». — Всего будет три? — Да, сэр. — Круглое число, — сказал Пилбин. Он посидел, послушал звон духового оркестра, видимо, игравшего неподалеку, и мысли его снова прибила к великой тайне. — Так вот, Битч, я сколько времени жду? Где обед? — Обед готов, сэр, но я отослал его обратно. Гости не очень точны в летнее время. Пилбин над этим подумал. Хорошая строчка. «Гости не очень точны в летнее время, в летнее время, время!» «Тамур, джи, джи, джи, тяжкое, бремя, тяжкое, бремя, бремя!» Он попытался связать это с музыкой оркестра, но ничего не получилось. «Где они все?» — спросил он. не «Его светлость, ее светлость, мистер галахад и мисс Мелисент обедают в Матчингем холле «Как?» «С папашей Парслоу?» «У сэра Грегори Парслоу-Парслоу, сэр!» Пилбим щелкнул языком. «Да, шестер, старый Грегори!» «А, Битч, не успеешь посоветовать, все и сделано, а, Битч?» «Я недостаточно знаком с сэром Грегори, чтобы судить об этом, сэр!» «Кстати, про этого Парслоу, сказать вам одну штуку?» «Как вам угодно, сэр!» — Нет, нельзя. Профессиональная тайна. — Обманул доверие клиента Да, сэр. — Именно, да. да — Там мне осталось выпить? — Немного осталось, сэр, но я бы не советовал. — А я советую. Давайте. Ему становилось все лучше. Он понял, что обрел в Бландинге родственную душу. Истинного друга, которому можно доверить любую тайну. Хранить ее он больше не мог. — Чего я вам только не расскажу, — начал он. — О ком угодно, обо всей семье. Как зовут этого Белобрысого, ну, секретаря? — Мистер Кармуди, сэр. — Да, Кармуди, никак не запомню. — Я такую про него знаю? — Неужели, сэр? — Будьте уверены. — Где он? — По-видимому, сэр, они с мистером Роналдом сейчас придут. — Роналд! — обрадовался сыщик. — Но это тип. Ронни, как говорится, знаете, что он хотел сделать? Убить меня. бич не осуждал это желание. И к тому же он чувствовал, что надо бы поскорее уйти, но почему-то не уходил, словно его околдовали. Такое воздействие, вспомнил он, оказывали светские сплетни, на которые он регулярно подписывался. Неприятно, да, но так и кажется, что сейчас будет сенсация. Он был прав. Допив четвертый коктейль, сыщик взглянул на Биджа и чуть не заплакал. Как можно хоть что-то скрывать от такого человека? — Знаете, — спросил он, — почему он хотел меня убить? — Не знаю, сэр, — покривил душой дворецкий, полагавший, что это вполне естественное желание. та То-то я вам скажу. — Слушайте, он влюблен в певичку, такую Сью Браун и решил, что мы с ней были в ресторане. — Да, сэр, — спокойно спросил бич хотя был оскорблен. Обитатели замка мало что от него скрывали. — Да, но ну я попотел. Знаете, что меня спасло? — Нет, сэр. — Присутствие духа. Я ему объяснил, что тогда бы она не ездила сюда в виде мисс Кумстер. — Сэр. — Да, это Сью Браун. «Приехала ради вашего роня!» бич не смог произнести «Неужели, сэр?» Он еще не пришел в себя, когда появился Хьюго Кармеди. На сыщика он посмотрел, как мясник из Шопенгауэра на югнемка. «Остаешьте нас, бич сказал он глубоким голосом. Дворецкий очнулся. «Сэр!» «Ушли бы, а?» «До сию минуту, сэр!» Дверь закрылась. «Я вас ищу», — сказал Хьюго сыщику. «Ищите? А я вас. Хочу кое-что сообщить. Значит, ищем друг друга. ха ха Валяйте! Как же я вас люблю! Сил никаких нет!» Если бы упомянутый ягненок выказал такую любовь к мяснику, тот растерялся бы меньше, чем Хьюго, но он взял себя в руки. «Что такое слова? Дела? Вот что нужно!» «Вы чуть не разбили мне жизнь», — сказал он. «Что я разбил?» «Жизнь. Мне». и «Испанец разбил мне жизнь, разбил мне жизнь», — запел Пилбим, как жаворонок по весне. «А как я ее разбил?» «Вы не разбили». «Что же говорите, разбил?» «Я говорю, чуть не». «Не подойти, дорогушая». «Какой я вам дорогуша!» «А кто еще? Вот меня называйте, как хотите». — Я вас сейчас так назову. Пилбим заметил, что собеседнику не хватает дружелюбия. — Что-то случилось? — осведомился он. — Я вам скажу, что случилось. — Скажите, скажите, дорогуша, скажите мне все. Вы мне нравитесь. Спасло его то, что он откинулся в кресле и закрыл глаза. Спортсмен и джентльмен таких не бьет. Несколько дней назад. — начал Хьюго. — Я зашел в вашу контору. Сразу после моего ухода вы послали следить за мной своих мерзких шпиков. Тем самым вы чуть не разбили мне жизнь. Сейчас, когда вы встанете, я буду вас бить, пока вы не уберетесь. Сунетесь обратно, откручу голову. Пилбим открыл глаза. — Понятно, — сказал он. — А звеней все равно нельзя красть. Хьюго часто читал о том, что кто-то упал бы, если бы за что то не схватился но не думал что это случится с ним самим схватился он за кресло и винократ сказал сыщик и снова закрыл глаза чтобы прийти в себя Хьюго взял фотографию лорда эмсфорта обалдела на нее посмотрел и поставил обратно что вы имеете в виду выговорил он и что а вы как думаете я же надо и это надо же красть свиней — И держать фургоны фургонах. Кьюга опять взял фотографию, но уронил. Он часто читал о великих сыщиках, но никогда не видел их в деле. Тут ему пришла в голову интересная мысль. — Вы меня видели? — Видел, — игриво отозвался Пилбим. — Подглядел. Когда я сажал ее в фургон, Пилбим кивнул одиннадцать раз подряд. — Как не видеть? Я там сидел, спрятался, друзья сушил штаны. У меня воспаление из седалищного нерва. — А я вас не видел. — Куда вам? И вот почему. Я услышал женский голос. — Разве я позволю девушке застать меня без штанов? — Так нельзя, драгуша это неприлично. Вот я и забился в угол. В эту минуту открылась дверь и появился битш. — Простите, сэр, вы ждете мистера Роналда? — Э? — сказал Хьюго. — Никаких я Роналдов не жду, — сказал пилбим Подумаешь, Роналд, что тут у вас, лечат голодом? Я хочу есть. Он властно встал. — Пошли, Кармоди, ням-ням. Хьюго опустился в кресло. — Я не хочу, — угрюмо сказал он. — Обедать? — Да. — Не хотите обедать? — Да. пилбим пожал плечами и направился к лесенке. — Ну и дурак. — Принести вам сэндвичи, сэр. — спросил бич Нет, спасибо. — Что такое? — слова эти относились к довольно страшному грохоту. — Мистер Пилбем упал, сэр, — сообщил Битч. Надежда осветила на миг измученное лицо. — Шею сломал? — Вроде бы нет, сэр. — А, — огорченно сказал Хьюго.